Глава 25. пятая. Рогард. Сказав, что заплатит среднюю цену, мэр несколько слукавил. Когда дело дошло до цифр, остановились на том, что Алекс будет получать две кредитов или эквивалент в кристаллах за излечение простых случаев перекрута и до 10 за сложные. Это было меньше расценок больших гильдий в вольном, но имело смысл, так как несложное лечение шедарцы и сами могли проводить. Правда, с тяжелыми случаями у них имелись проблемы. Но все равно, платить больше мэр отказался. Однако надо было учесть, что Алексу не было необходимости отчислять налог молоткам. Шедарцы не брали денег с пришлых за право работать в Ланкоке. Этим они сманивали лучших мастеров и крупных торговцев, не чурающихся дополнительной прибыли. Поэтому перспективы заработка были высокими, и казалось, что в относительно большом поселении у клиники не будет отбоя от пациентов. Но ситуация с шахтами у шедарцев сильно отличалась от аналогичной в вольном. Богатые участки возле Ланкока встречались редко. В основном это были мелкие шахты. Собственно, поэтому школа сюда не совалась. Но при этом эти мелкие участки были спокойными. Шедарцы вообще избегали опасных мест. И сворачивали работу, едва участок становился нестабильным. На первом месте у них стояла безопасность, так как с персоналом дела обстояли хуже некуда. Каждый адепт был на счету. Это льдышки могли объявить набор шахтеров, после чего толпы странников с разных планет устремлялись на заработки. В общем, даже простых пациентов не хватало, а тяжелых было и того меньше. В основном Алекс исправлял старые ранения, на которые владельцы давно плюнули. Ну подумаешь, потерял ты 5% от своего потенциала. В обычной жизни это мало заметно. Тем не менее, доход доходил до 10-12 тысяч в день, 20% из которых уходило талане, и все. В первый же день работы клиники Фиск объявил, что выходит из состава участников. «Ну, зачем я тебе нужен?» — беззаботно спросил он. «Вообще-то у нас была договоренность. Я обещал тебе долю в бизнесе, и от своих слов не отказываюсь», — возмутился Алекс. «Из Вольного мы сбежали из-за меня, поэтому ты имеешь полное право на часть прибыли. Иначе что ты будешь делать тут? Красотами любоваться? Или на драконов решил снова поохотиться?» «Имей в виду, это занятие интересное, но больше я в нем участвовать не собираюсь». «Приятно слышать, что ты печешься о моей судьбе», — ухмыльнулся здоровяк. «Но не переживай, я нашел себе дело по душе». «Когда успел?» «Случай помог. Гулял по городу, увидел тренировку местных. И тут у меня родилась идея на миллион. Я же могу преподавать бой живым оружием. Шедарцев он очень интересует». Тут есть ребята с нужными талантами, а инструкторов не хватает. А оружие? Ты же мне все уши прожужжал, что оно должно быть изготовлено из специального металла». «Эту добра тут навалом!» — отмахнулся Фиск. «Не забывай про военные трофеи. В общем, мне предложили неплохие деньги. Но главное не это!» Глядя на довольную физиономию приятеля, Алекс вздохнул. «Дай угадаю». «Ты собираешься нести свет разума заблудшим душам». <смех> именно! Я научу шедарцу в технике Тардана!» «Как? Ты же освоил только базовые приемы. Сама техника мертва». «Вот вместе и воскресим моё... ее! У меня масса идей!» «Не сомневаюсь», — тихо произнес Алекс. Однако Фиска его не услышал, а восторженно продолжил. «Мне нужны только помощники, соратники по оружию». «Ты хотел сказать лабораторные крысы для тестирования умений», — хмыкнул землянин, но здоровяка было не остановить. «Вместе мы быстро восстановим навыки. Главное, что у меня есть описание техники и многолетний опыт». «Неудачный, насколько я знаю». «Пусть так, но это потому, что у меня не было знакомого энергетического хирурга. Сейчас меня ничто не связывает. Я могу экспериментировать сколько угодно». «А если дело пойдет не так, то я знаю, кому обратиться за удалением матриц. Ты же не откажешь старому другу в такой малости?» «Конечно, не откажу». «Тогда что может пойти не так?» Глядя на такой энтузиазм, землянин ничего не ответил. Да и физку он прекрасно понимал. Поэтому не спорил. У каждого свой путь развития. А если местные хотят помочь воскресить стиль Тардан, то пусть так и будет». В конце концов, они, ребята, взрослые, каждый намного старше Алекса. В общем, доходы были большими, а расходы — маленькими. Плюс поддержка трансформации на 50% обходилась в 5 раз дешевле быстрого подъема по уровню. Вот только подобная математика Алекса не устраивала. Он бы лучше от денег отказался, зато сохранил прежний темп развития. Что-то надо было делать, и через три дня после запуска клиники землянин снова отправился на поклон к мэру. Хотел выяснить, может, все-таки удастся прикупить кристаллы по завышенной стоимости, раз по нормальной их не достать. «Я уже говорил тебе, что мы выгребаем все доступные лоты», — нетерпеливо ответил Деодам. «Деньги тут ни при чем. Не думай, что у нас есть проблемы с кредитами. Хотя мы воюем со школой много лет. Наша экономика достаточно сильная. Мы на втором месте по обычных кристаллов после шахтеров вольного, а расходов у нас мало. Сам по посуди». Ни предметов роскоши, ни дорогих безделушек мы не покупаем. И естественно, что мы не отдаем половину добычи льдышкам, как это вынуждены делать простые шахтеры». «Ах да», — улыбнулся Алекс, — «у вас же свои способы перехода на первый слой. Вероятно, многие скупщики кристаллов из вольного хотели бы ими воспользоваться. Вы оказываете подобные услуги?» «Бывает», — уклончиво ответил мэр, но все же добавил. «Мы работаем с пришлыми, если появляется такая возможность». Исключением являются только некоторые крупные корпорации. Контрабанда — еще один канал поступления кристаллов третьего грейда. Так мы познакомились с нужными торговцами. Понятно. Я не подозревал, что у вас такие обширные связи в мире адептов. Учитывая ваше положение. Пойми, мы не можем сиднем сидеть в лесу и ни с кем не общаться. Нам необходимо развивать сеть контрактов, искать новых специалистов, заводить знакомства. А что до нашего отношения к пришлым — «Мы воюем со школой, а не с миром адаптов!» Алекс кивнул. Отношение шедарцев и, в частности, мэра к инопланетным расам вызывало уважение. Вряд ли люди в подобной ситуации остались бы настолько спокойными. Наверняка обвинили бы шахтеров во всех смертных грехах, в том числе и в разрушении мира. Но местные оставались на удивление рациональными существами, даже после провала слияния. «Я слышал, что шедарцы нападают на вольный. Это шедарцы, потерявшие разум?» спросил он. Землянин хотел разобраться в хитросплетении отношений между шахтерскими гильдиями и остатками местной цивилизации. «Да, это наши братья. называя их лучше чистыми, поскольку они не ведают, что творят. Их ведет сам Шедар». «А как к ним относятся ваши партнеры?» поинтересовался Алекс. «Многие обвиняют нас в нападениях, но те, кто долго находится на втором слое, особенно главы торговых гильдий и столпы, хорошо понимают ситуацию». Мэр посмотрел на собеседника. Если у тебя есть вопросы, лучше меня спроси, чем догадки строить. Хорошо, у меня есть вопрос. Я видел, как безумцы, точнее чистые, используют сильные умения. Я даже видел, как они восстают из мертвых. Есть ли у вас подобные навыки? С такими возможностями вам никакой энергетический хирург не нужен. Да, чистые сильнее нас. Но эти возможности появляются только после потери разума. Выдохнул Де Адам. Нужно стать монстром, чтобы обрести силы. Иначе мы бы давно изгнали школу с планеты. И, к сожалению, Орда бесполезна для нас. Они нападают не на школу, а на простых адептов. Даже нам достанется, если мы на пути встанем. Я бы все отдал, чтобы как можно больше спящих превратить в обычных шедарцев. Овы, нам не хватает ресурсов. А сколько вам вообще нужно кристаллов третьего Грейда, чтобы всех спящих вылечить? От 15 миллионов осталось всего 3 миллиона. И на каждого нужно как минимум по два кристалла. Вот и считай. «Всего три миллиона?» — удивился Алекс. «Мы воюем много лет», — грустно произнес Дадам. «С каждым годом нас становится все меньше. Спящие просыпаются и становятся чистыми, а обычные шедарцы гибнут от рук охотников и в боях со школой». Землянин замолчал. Он думал, что бы сделал в подобной ситуации, если бы человечество провалило слияние. По его прикидкам шедарцы осознавали, что шансов восстановить цивилизацию у них нет. После провала слияния мир отворачивается от предыдущих хозяев планеты. Это была та самая великая спираль развития, о которой рассказывал еще Марах. Тем не менее, шедарцы не сдавались. Алекс мог только предположить, что, возможно, когда все спящие превратятся в чистых, либо доберутся до стадии синтез, остатки расы покинут планету. Тогда понятно, зачем они копят деньги и заводят знакомства среди пришлых. Такому огромному количеству адептов нужно будет пристанище, а это потребует и больших расходов, и связей». Но расспрашивать сейчас Диодама на этот счет Алекс не стал. Никто с чужаком такими планами не поделится. Вместо этого он вернулся к наиболее интересующей его теме. «Сколько добывается кристаллов третьего Грейда?» «Не более двух сотен в месяц!» Не задумываясь, ответил мэр. «Главная проблема в том, что их можно обнаружить только случайно». «Это на втором слое. А что насчет третьего?» — поинтересовался землянин. «Я слышал, что там таких кристаллов больше». «Ты прав. Там их больше. И мы даже можем проникнуть туда. Но только на небольшой срок. На третьем слое нельзя долго находиться, а тем более работать. И нужен как минимум восьмой уровень. Поэтому и думать забудь туда попасть». «Хорошо. А где еще можно раздобыть кристаллы третьего Грейда?» «Еще?» — мэр задумался. Ну, разве что в лаборатории Сувры. Есть у этих поганцев место, где они производят красный жемчуг. Сувра — основной покупатель кристаллов. Поэтому они свою карманную шахтерскую гильдию создали. Насколько я знаю, красный жемчуг — это наркотик, который делается из разумных. Зачем корпорации кристаллы? Спросил Алекс, вспоминая свой опыт с сольдами, которые просто засовывали жителей Нижнего в специальные кубы и делали наркотик без каких-либо дорогостоящих ресурсов. «Сувра придумала, как производить красный жемчуг из бывших разумных. Из наших потерянных братьев. Вот для чего им нужны кристаллы третьего грейда. При помощи небольших доз сильно концентрированной энергии они на время активируют мозг. Это не делает чистых снова разумными, но позволяет производить много этой гадости. Больше, чем из простых адептов». Зло сказал Диадам. Его глаза покраснели от ярости, а ноздри расширились. «Но чистые сильнее вас». «С ними даже школа не связывается, когда Орда на Нижний нападает. Я сам это видел. Как Сувре удается ловить чистых?» — удивился Алекс. «Лаборатория расположена на поверхности планеты, в материальном мире. Там большинство чистых и прячется, а в материальном мире энергии мало, так как слияние было заморожено. Поэтому любой разумный там зависит от личного запаса, и этого едва хватает, чтобы поддерживать себя. На серьезный бой энергии не остается». «Нужны либо мощные накопители, либо обычные кристаллы или пыльца. У Сувры все это есть в избытке. Эти подонки чувствуют себя как дома. А мы ничего с ними поделать не можем». Обычная радушая Диадама полностью испарилась. Перед Алексом стоял рассерженный берсеркер с налитыми кровью глазами. «Мы пробовали на них напасть. На лаборатории отлично укреплена. Кроме того, из за разряженного энергетического фона там частично действует специальное вооружение». «Совра использует тяжелые лазерные пушки, а у нас ничего подобного нет!» На этом разговор закончился. Мэр извинился и отправился по делам. Но Алекс уже зацепился за идею с лабораторией. Пусть шедарцы не смогли ее захватить, но ему этого и не надо. Достаточно было туда тихо проникнуть. Тем же вечером, через Фиска, он разузнал, как устроена армия шедарцев. Выяснилось, что военные силы делятся на обычных бойцов и спецвойска. Справедливо рассудив, что если кто и знает все необходимое про лабораторию, так это спецназовцы, Алекс отправился на поиски их командира. Энергетические хирурги в мире адептов считались элитой среди ремесленников, поэтому его быстро приняли. «А чем ты меня искал, пришлый?» — спросил Алекса мускулистый, рослый воин с короткой стрижкой, даже не удосужившись представиться. Они находились на самой большой поляне в городе. Сейчас тут шел спарринг. Воин хмуро смотрел на дерущихся, полностью игнорируя собеседника. Все, что землянин знал о командующем спецвойсками, — его имя. Рогард. Очевидно, Рогард, как некоторые другие бойцы, разделял презрительное отношение к пришлым. Но при этом он был крайне примечательным адептом. Помимо девятого уровня, мужик имел ранг проводника. «Я слышал, что ты знаешь, как попасть в материальный мир. Издалека начал Алекс». Воин на секунду отвлекся и с интересом глянул на землянина. «О, носитель! Неплохо!» В его голосе послышалось легкое одобрение, но оно продлилось мгновение, после чего мужик отвернулся. Алекс про себя ругнулся и подумал, что неплохо бы усилить защиту, а то он слишком расслабился, думая, что раз рядом нет агентов школы, то можно не париться по поводу сканирования. «Оказывается, тут есть умельцы, что, по крайней мере, ранг считывают». Он спокойно посмотрел на Рогарда. «Меня зовут Алекс». «Мне все равно, как тебя зовут, пришлый. Не трать мое время попусту. Чего тебе нужно?» «Я хочу узнать, где находится лаборатория Сурвы, чтобы...» «Ха!» «Решил поживиться сокровищами этих ублюдков? Что ты взял, что сможешь наложить лапу на их запасы?» Снова перебил его воин. «Я несколько раз там был. Посмотрел на вход и убрался во своясе». «Не тебе с твоим седьмым уровнем пытаться проникнуть внутрь, пришлый». «Возможности определяются не только уровнем, но и талантом», — заметил Алекс. «А я смотрю, наглости тебе не занимать. Если ты надеешься на маскировку, забудь о ней», — жестким голосом произнес Рогард. «Совра знает, как вылавливать невидимок. Несчасть умников, что пытались к ним проникнуть. Ни у кого это не вышло». «Если тебе это не интересно, то подскажи, кто еще знает про лабораторию». И не надейся, материальный мир закрытая зона. Без моего разрешения ты туда не попадешь, пришлый, либо еще проход самостоятельно. Разве тебе не нужны кристаллы? Алекс попробовал зайти с другой стороны. Нужны, согласился воин. Они бы нам очень пригодились, но я не сунусь в смертоубийственную миссию без гарантии успеха. Хватит и того, что мы в прошлый раз два десятка бойцов потеряли. В большом отряде нет необходимости. «Мне нужно лишь узнать, где находится лаборатория. Дальше я все сделаю сам». «Алан Коку нужен энергетический хирург. Вот и сиди спокойно в своей клинике, которую тебе любезно выделил наш добрый мэр. Лечи пациентов, а ко мне больше не приставай». Алекс понял, что так этого упертого типа не переубедить. Мало того, что Рогард, как и Фрод, всеми силами демонстрировал презрение, так еще и посчитал Алекса слишком слабым для миссии. Однако у подобных адептов имелось одно уязвимое место. Они очень уважали силу. «Про тебя говорят, что ты сильнейший воин в Ланкоке, начал Алекс. «Много чего говорят», — не поддался на налезть Рогард. «Не против, если я проведу поединок с твоими бойцами? Хочу размяться, да и им будет полезно. А если окажусь достаточно силен, то это значит, что у меня есть шанс проникнуть в лабораторию». Рогард с интересом взглянул на землянина. «Совры бесполезно бороться навыками». «В материальном мире они мало что значат. Что бой может мне доказать?» «Он покажет мои возможности. Где, как ни в бою, раскрываются умения адепта?» «Вот этих двух бойцов мне, пожалуй, хватит», — произнес Алекс беззаботным тоном. «Этих двух? Ха! Это будет любопытно. Машек! Тайл! Подойдите сюда!» Шедарцы остановили спарринг и подошли к Рогарду. «Командир? Парни! Взгляните на этого пришлого!» Он посмотрел на вашу вялую тренировку и решил, что может вас кое-чему научить. Предлагает устроить спарринг. Откровенно говоря, я с ним согласен. Вы так обленились, что даже пришлые это замечают. Командир, так он же седьмого уровня. Удивился один из бойцов. А мы девятого. Зачем нам с ним сражаться? И так ясно, что он и минуты не выстоит даже против одного из нас. Вот и докажи это, Машек. Хватит разговоров. Если готовы, то начинайте. Посмотрим, как быстро вы с ним справитесь. «Не разочаруйте меня?» Рагард с довольным видом отошел в сторону и махнул Алексу. Тот вышел в центр поляны. Бойцы замерли на краю. «Ты готов, пришлый?» Раздраженно спросил Маша, которому явно не понравилось замечание босса насчет Лени. «Готов». «Тогда держись, сейчас будет больно!» Осклабился воин. «Моя способность не только ослабляет, но и заставляет страдать. Жалеть тебя не будем!» Землянина тотчас ударили два сгустка. Как и большинство шедарцев, Машек стайлом умели ослаблять соперников. Хорошая способность для второго слоя, так как не требовала вложений кучи энергии. Бойцы, очевидно, хотели доказать начальству и сами себе, что им хватит нескольких секунд. Одновременно с дистанционной атакой они выхватили оружие, длинные мечи и ринулись вперед. Это тоже было ожидаемо. Однако они действовали необдуманно, слишком поспешно. Алекс разогнал сознание. Оба соперника имели ранг коснувшихся и девятые уровни, а также многолетний опыт стычек. В обычной ситуации бой закончился бы, не успев начаться. Две девятки должны были легко победить седьмой уровень. Особенно на втором слое, где навыками не побалуешься, если не провел тут десятки, а то и сотни лет, адаптируя умения под сражение в подобных условиях. Он не стал уворачиваться от сгустков. Более того, пропустил через защитный экран. Лишняя энергия ему не помешает. Тело, как огонь, без проблем расщепило вражеские умения и пополнило резервы. В тот же миг домен закрутил пространство, а бойцы с треском врезались друг в друга. Поскольку скорость была высокой, они разлетелись по сторонам и недоуменно посмотрели друг на друга. Землянин спокойно стоял на месте. «Как ты это сделал?» — ошеломленно спросил один из них. «Как-как? При помощи способностей, дурень!» — проорал сбоку Рогард. «Вставай и сражайся! Тебя уделал вонючий пришлый на два уровня младше! Это позор!» Командир не мог сдержать раздражения, глядя на фиаско подчиненных. Бойцы мгновенно вскочили, но в атаку не кинулись. Они были слишком опытными, чтобы позволить ярости затуманить мозг. Поэтому сначала разошлись по сторонам и только после этого бросились на соперника. Но это не помогло. Алекс даже позы не поменял. Домен позволял ему четко чувствовать положение нападающих, поэтому результат оказался тем же. Пространство закрутилось, и Машек с Тайлом снова столкнулись. Рогард заскрипел зубами, но ничего не сказал. Спаринг продолжался еще несколько минут. Поняв, с кем столкнулись, бойцы пытались разорвать домен энергетическими телами, но Алекс этого не допускал. При всех своих умениях шедарцы уступали элитным охотникам. «Вот Лея бы наверняка что-то придумала, но ее тут не было, и в результате противники так и не смогли коснуться человека». Когда ему это надоело, землянин достал копье и сам атаковал. «Те были гораздо быстрее, но сбежать или увернуться от оружия внутри домена не могли». «Достаточно?» — спросил Алекс, показывая капли крови на лезвие копья. «Достаточно!» — мрачно ответил Рогард. «Следуй за мной, пришлый!» Не глядя больше на человека, он развернулся и пошел прочь. Они дошли до большого дома. Внутри все было по-спартански пусто. Лишь простая мебель. И никаких предметов, хоть что-то говорящих о личности владельца. «Значит, ты тот самый адепт, которого разыскивает школа ледяных игл?» Задумчиво и уже спокойно спросил Рагард. «Слухи не врут. Ты действительно умеешь перемещаться в пространстве. Но я не ожидал, что твои способности работают на втором слое. Как далеко ты прыгаешь?» «Давай покажу», — предложил Алекс. «Ничего не делай и стой спокойно». На этих словах он телепортировался вместе со спутником наружу. «А без хлопка можешь?» — спросил Рогард. По его лицу сложно было понять реакцию, но мужик явно о чем то всерьёз задумался. «Могу. Это другое умение. Работает вблизи. Максимум 15 метров. И нужна небольшая подготовка». «Неплохо», — пробормотал собеседник. «Что по поводу маскировки?» Несмотря на поначалу скептическое отношение командующего, он явно загорелся идеей насчет лаборатории и следующие два часа гонял землянина по поляне. За это время они протестировали все режимы, в том числе и проверили маскировку. Рагард даже пригласил бойцов со способностями выслеживания врагов. В конце он выдал заключение. «Ты невероятно скрытный тип. Теперь я понимаю, как тебе удалось так долго бегать от Морны и его ищеек». Возможно, твоих навыков и впрямь хватит, чтобы добраться до лаборатории Сувры. Но вот сможешь ли ты остаться незамеченным внутри, я не уверен. Там используется техника, и тебя могут вычислить каким-нибудь хитрым прибором. Кроме того, в лаборатории постоянно проживает барон Далон. Я слышал о нем. Это глава шедарского отделения Сувры. Именно. А еще он редкостная сволочи и параноик. «Не доверяет никому, кроме своего ближайшего помощника, опасается школы ледяных игл. «Почему?» — удивился Алекс. «Сувра же здесь официально находится». «Да, но несмотря на то, что школа сдала планету Сувре в аренду, они непримиримые конкуренты. Далон опасается промышленного шпионажа. Как делать красный жемчуг из бывших разумных, знает только он. Сувра — вообще поганая корпорация». «Лидер нашего кластера по тому, как извлекать прибыль из живых существ». «Вы следите за их бизнесом?» «Разумеется, следим», — фыркнул Рогард. «А также собираем и покупаем информацию обо всех крупных игроках в кластере. Мир адептов — клубок змей, но в нем можно найти союзников. Однако разговор сейчас не об этом. Что ты хочешь получить от вылазки?» «Мне нужно 60 кристаллов третьего грейда», — твердо произнес Алекс. По его расчетам, этого количества должно хватить на достижение восьмого уровня. Все остальное можешь забирать себе. Шестьдесят кристаллов? Зачем тебе столько? Решил разбогатеть по-быстрому? Глупо. Гораздо разумнее работать спокойнее. У тебя же есть прибыльная профессия. Это не для денег. Они нужны мне для прохождения седьмого уровня. Землянин не видел смысла скрывать информацию, так как его мотивы будут понятны. Ты с ума сошел? Искренне удивился Рогард. «Чем тебя простые кристаллы не устраивают?» «Долгая история. У меня свой путь развития. Но, как ты сказал, разговор сейчас не об этом». Спокойно ответил Алекс. «Ты еще более сумасшедший, чем я думал. Но это твои проблемы. Условия меня устраивают. Шестьдесят кристаллов тебе, остальное забираю я». «Что дальше?» «Я пойду вместе с тобой, но сначала нужно подготовиться. Выходим через два дня». С необходимостью подготовки Алекс был полностью согласен. Вернувшись в клинику, он первым делом вызвал интерфейс. Уровень 7. Энергия 33688 688 из 33688 688 единиц. Трансформация 50%. Сигнатуры. Простые, кадок 15%, обычные универсальный фильтр. Максимальное, общее усиление тела. Максимальное, редкие. Барьер пустоты, две звездочки. 87%. Воронка. Две звездочки. 99%. Лезвие пустоты. Максимальная. Базис. Звездочка. 51%. Сфера энергии. Звездочка. 56%. Метка. Звездочка. 54%. Уникальные. Изолированное хранилище. 5%. Домен. Звездочка. 72%. Пространство мысли. Звездочка. 60%. шиворот на Звездочка. Звездочка. 66%. Тело как огонь. Звездочка. 70%. Шаг пространства. 14%. Восприятие пространства. 10%. Касание пустоты. Прочерк. Без категории. Интуиция пространства. Таланты. Касание смерти. Чувство пространства. Чувство энергии. Хранилище. Ядро. За это время ни один из навыков не прошел усиления. Хотя Алекс, нет-нет, допоглядывал да на воронку. Еще немного, и она должна была эволюционировать во что-то более мощное. Либо просто достичь максимума. Однако ждать он не хотел. Лучше провести вылазку как можно скорее. К тому же он полагал, что после трансформации воронка просто будет извлекать больше энергии. Не факт, что это пригодится в материальном мире. Ускорение набора — это, конечно, хорошо. Но больше Алекса интересовало увеличение дополнительных резервов энергии во внутренней сфере. К сожалению, навык «изолированное хранилище» развивался сам собой, и кроме как ждать, больше ничего поделать было нельзя. Сильнее всего за это время выросло восприятие пространства, которое он активно использовал в работе энергетического хирурга и во время тренировок. Все остальное развивалось со скрипом. Обычная проблема продвинутых навыков. «Ладно, обойдусь тем, что имею сейчас. Если бы я каждый раз ждал очередной ступеньки, то так бы и бегал от пауков в пещере». — думал он, глядя на строчку интерфейса. Утром землянин отдал распоряжение Талане, предупредил Фиска, что уходит на несколько дней минимум и отправился на разговор с мэром. Тот, понятное дело, восторга не испытывал, но и поделать ничего не мог, особенно после того, как долго распинался, что пришлые специалисты имеют полную свободу действий и могут уходить, когда захотят. — Смотри в оба предупредил Диадам. Ты не знаешь Рогарда, но его иногда заносит. Он Пришлых не особо любит. Даже странно, что решил с тобой сотрудничать. Спасибо за предупреждение, но в данном случае у нас общие цели. В то время, пока Пришлый приводил дела в порядок, Рогард занимался тем же самым. На нем висело много обязанностей — разведка, устранение взорвавшихся охотников, в том числе и на первом слое, где они чувствовали себя в безопасности, а также шпионаж. В общем, Рагарт не был новичком в маскировке, однако был вынужден признать, что навыки Пришлого уникальны. Командующий бы многое отдал за такого бойца. Увы, шедарцам плохо давались подобные способности. Слишком сильны в них были выражены расовые навыки. Сплоченность, которой они гордились, в этом месте играла против них. Но не отличались их умения большим разнообразием. Рагарт это хорошо знал, так как все уникумы были на наперечет. Собственно, он являлся одним из них. Его мысли вернулись к пришлому, чего на лице появилась гримаса недовольства. С пришлыми Рогард не любил работать, хотя и приходилось. Больше всего он любил их уничтожать. Внутренний командующий до сих пор не смирился с гибелью мира. Конечно, он давно расстался с идеей, ходящей среди некоторых воинов, что, выгнав всех пришлых с планеты, можно будет вдохнуть жизнь в их цивилизацию. И у них снова начнут рождаться дети. Однако ненависти это не убавило. Возможно, поэтому он перебрался в Ланкок, подальше от Ишу, который говорил совсем другие слова, что нужно оставить прошлое позади, сосредоточиться на будущем. В сердце Рагарда кипел гнев. Не тот гнев, что легко выплескивается наружу, а тот, что копился десятилетиями, сводил с ума. Нужно было выплеснуть этот гнев. И поход на Сувру, гнойное пятно на теле их мира, должен был помочь. А пришлый — он пригодится. Клин клином вышибают. Но если по пути новоявленный хирург скончается, то так тому и быть. Вины Рогарда в этом не будет.